49. По дороге домой я сказала Лиле: Если я даю тебе книжку, тем более чужую, не бери ее на пляж. Неудобно будет возвращать ее профессору Галиане всю в песке. Прости, ласково сказала она и поцеловала меня в щеку и забрала у нас спинучие сумки, очевидно, чтобы загладить свою вину. Я немного повеселела. Мне подумалось, что Нино не просто так сказал, что будет в барану. Он ставил меня в известность.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 Но вот у нее задрожали губы, она кинулась в свою комнату и закрылась. Это все из-за беременности, сказала нунция. Придется тебе немного потерпеть. Рино доел свой ужин, фыркнул и ушел к жене. Больше он весь вечер не показывался. Лила и Стефано решили прокатиться на мотороллере, полюбоваться вечерним морем. Они уехали, обмениваясь веселыми шутками и поцелуями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 напрочь пропало желание разбираться в теории государственности а и правда думала я до да чего же трудно понять кто же такой нину вроде бы он не интересуется литературой но вот лила чисто случайно прочитала сборник пьес и отпустила на этот счет пару глупых замечаний и ему уже не терпится ознакомиться с этими пьесами я потянулась к стопке книг намереваясь достать еще одну художественную но не нашла ее Тут я заметила, что одной книжки не хватает. Как же так? Профессор Галиани дала мне шесть книг. Одну взял Нину. Еще одну я читала, а на мраморном подоконнике лежало еще три. Где же шестая? Я обыскала всю комнату, заглянула даже под кровать. Пока ее искала, вспомнила, что шестая книга была про Хиросиму. Я разозлилась. Видимо, пока я умывалась, Лила пришла и без спросу ее взяла.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 Неужели неделя на пляже, проведенная в разговорах с Нино, оказалась достаточно, чтобы это желание вспыхнуло в ней с новой силой, возможно, подогреваемой еще одним, доказать всему миру, что умнее ее никого нет? Может она только поэтому так расхваливала учительницу Оливьера? Неужели она все-таки согласилась с тем, что думать о высоких материях важнее, чем заботиться о приземленных вещах?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 как будто даже отношением ко мне профессора Галиани я была обязана ей, небрежным жестом, позволившей мне присвоить эту привилегию. Я хотела забрать книгу, но мне стало совестно, и я оставила ее лежать на стуле.